Ответ на этот вопрос ему подсказали труды великого Аристотеля, ведь мудрый философ утверждал, что Земля — шар, и поэтому солнечные лучи падают на поверхность под разными углами. Зная углы падения в двух разных точках, можно вычислить расстояние между ними. А что, если таким образом измерить весь земной шар? Эратосфен не собирался отправляться в дальние путешествия. Шаг за шагом отсчитывать расстояние от одного города до другого он задумал измерить всю землю, не покидая маленького дворика Александрийской библиотеки. Ученый сконструировал чашу, похожую на огромную половинку круглой ореховой скорлупы, потом поставил свое изобретение во дворе библиотеки и стал ждать самый длительный день года. 22 июня горячее солнце поднялось над Александрией на высшую точку неба. В этот момент Эратосфен измерил длину тени, падающей от столбика, а в городе Сиэне, теперь Асуан, в это же самое время тени не найти. Солнечный луч падает там вертикально. Много расчетов и измерений проделал библиотекарь из Александрии и установил, что длина... Радиус земного шара равна 6311 километрам. Теперь мы знаем, что он равен 6371 километру. Позже исследователи много раз проводили измерения земной поверхности. Их расчеты в основном совпадали с цифрами, которые вывел Эратосфен. Так библиотекарь из Александрии около 2200 лет назад сумел правильно измерить земной шар. Но в Мусеоне была не только знаменитая библиотека. Там расположились ботанические и зоологические сады, а также механические мастерские, чего здесь только не изучали. Философию, историю, географию, астрономию, физику, медицину, математику. И какие только ученые не жили и не работали в Мусеоне. В его садах прогуливался Эвклид с восковой табличкой в руке, на которой была записана теорема прямоугольного треугольника. Здесь он написал свои знаменитые элементы математики, которые поныне являются ее основами. Плеяду знаменитых александрийских математиков завершил герон чьи физические опыты с паром через две тысячи лет повторил француз Дени Попен. Герон также сконструировал заводной кукольный театр, в котором куклы сами выходили на сцену, исполняли свою роль и удалялись. В Александрии жил и работал знаменитый греческий ученый-механик Ктисиби. Среди многих его изобретений есть толкающий водяной насос, который по описанию римского архитектора Витруе способен был выбрасывать при помощи воздушного давления воду по трубе вверх. Водометная машина Ктесибе имела все основные конструктивные элементы современного пожарного насоса ручного действия. Правда, в дальнейшем, как это часто бывает, изобретение Ктесибе было надолго забыто, вплоть до 1518 года. Именно в этот год немецкий золотых делмастер Антон Платнер тоже сконструировал пожарный насос ручного действия. Однако было ли это его собственное изобретение, или Платнер воспользовался описанием старинных латинских рукописей, неизвестно. И все-таки усерднее всего в Мусионе занимались поэзией. Особенно старательно выискивались и исправлялись противоречия в разных вариантах рукописей. Исследования велись индивидуально, но результаты их обсуждались коллективно. В зале философы излагали свои учения. Поэты читали стихи, а ученые-филологи декламировали и комментировали Гомера и других классиков. В спорах участвовали все ученые, часто в присутствии царя. Посещали Мусеон и ученые из других стран. Правда, не всегда эти посещения носили академический характер. Сохранилось, например, свидетельство о лекции одного литературного критика, имя которого с тех пор стало нарицательным. Несколько лет назад из Македонии в Александрии явился некий Заил, который называл себя Гомеромастик, что значит «бич на Гомера», и прочитал царю свое произведение, критикующее Илиаду, и Одиссею. Но Птолемей, видя, что Заил позорно нападает на отца поэзии и всей литературы, чьим творчеством восхищаются все народы, был очень раздосадован и ничего не ответил Заилу. Впоследствии Заил впал в нужду и обратился к царю, смиренно прося о помощи, но царь отказал в ней, сказав, что «Гомер, умерший тысячу лет назад, веками кормит много тысяч людей». А значит, тот, кто твердит о себе, что он величественнее Гомера, может прокормить не только себя, но и еще больше людей, чем Гомер. После Димитрия Мусе он возглавил поэт Калимах, широко известный в эллинистическом мире. Его перу принадлежат острые эпиграммы, и гимны богам, и басни, и простодушная сказка про добрую старушку Гекату, и большое сочинение причины, Калимах был не только великим поэтом, но еще и большим ученым. За время работы в Мусеоне он создал 120-томный каталог Александрийской библиотеки, своеобразную историко-литературную энциклопедию. В особо оформленных таблицах он собрал имена всех известных ему знаменитых писателей, названия их произведений и изложил краткое содержание последних. Особое место в истории Александрийской науки – Занимают грамматики Зенодот, старший современник Калимаха, Аристофан Византийский и Аристарх из Самофракии. Зенодот занимался исключительно гомером и подготовил так называемую «гиортозу» — критическое издание поэм, в которой он, сопоставив различные рукописи, исправил испорченные места, Исключил многие стихи, которые по сообщениям Геродота попали в тексты Гомера в более позднее время. Кроме того, Зенадот и продолжатели его работы, Аристофан и Аристарх, занимались экзергезой, комментированием Гомера и успешно изучали особенности языка античных авторов. Судьба Александрийской библиотеки печальна. В 47 году до нашей эры часть ее сожгли солдаты Юлия Цезаря подавляя восстание местного населения против Рима, другую часть уничтожили в 391 году нашей эры Остальное было уничтожено правоверными мусульманами, завоевавшими Александрию. Если в книгах сказано не то, что в Коране, их следует уничтожить. А если сказано то же самое, что написано в Коране, то они не нужны. Глубокомысленно изрек халиф Амар и по его приказу собрание редчайших древних рукописей было сожжено. Казалось, что после таких трагедий ничто не могло уцелеть, но вот палестинские раввины утверждают, что не все сокровища Мусеона погибли. В те времена, когда шла борьба за трон между Клеопатрой и ее братом Дионисом Птолемеем, якобы хранилище, в котором располагались книги, решили отремонтировать. Поэтому наиболее ценные свитки и рукописи передали на хранение одному из библиотекарей. писец Феодас из Александрийской библиотеки подтвердил, что бесценные сокровища были спасены и описал подробную историю книгохранилища на греческом, латинском языках и на халдейском диалекте. По некоторым сведениям, рукопись Феодаса до сих пор хранится в одном из греческих монастырей. Некий монах из этого монастыря сообщил, что в рукописи содержится подсказка, где искать пропавшие документы. Но люди разгадают шифр подсказки только тогда, когда исполнится определенное пророчество. Надо полагать, что пророчество это пока не исполнилось, так как дальнейшая судьба манускриптов неизвестна. Некоторые ученые предполагают, что великое наследие спрятано где-то в Египте или даже в Индии. Другие исследователи считают, что похитителями были сами арабы. Существует предание о подземном лабиринте поблизости от города Ишмания, где и сложены драгоценные рукописи. Жители этих мест верили, а может быть верят и до сих пор, что в таинственных подземных галереях обитают джинны, которые по хранящимся там книгам изучают магическую премудрость. Но уже в наши дни в Египте был составлен план возрождения Александрийской библиотеки. Архитекторы многих стран представили 1400 своих проектов, из которых комиссия выбрала норвежский. В 1988 году был заложен первый камень новой Александрийской библиотеки, На месте его закладки были видны следы прежних археологических раскопок, найдены следы трех статуй, обнаруженный водопровод и выложенная мозаикой площадка. Новая библиотека будет представлять собой здание диаметром в 60 метров со срезом, обращенным в сторону моря. Оно будет олицетворять солнечный диск, божество, которому всегда поклонялись, В Египте.